Глава 3. Надеяться на разум. Если кто хочет ловить цикад на свет, должен подумать о том, чтобы его огонь горел ярко, а потом уже трясти дерево. Если же огонь у него не ярок, что толку трясти дерево? Яркость же огня зависит не только от самого огня, но и от окружающего его мрака. В нынешний век мир погружен в глубочайший мрак. Если среди властителей людей найдется такой, кто сумеет сделать ясной свою Д-добродетель, мужи со всей Поднебесной станут слетаться к нему, как цикады на яркий огонь. Государства не пребывают сами по себе в покое, слава не бывает сама по себе громкой, для этого необходимы разумные мужи. Джаоский Дзяндзи как-то днем был дома. Он глубоко вздохнул и произнес. «Как странно, вот уже десять лет стремлюсь я пойти на царство Вэй походом, но Вэй так и не завоевано. Один их слух сказал, «С такой мощью, как у Джао, идти походом на такое слабое царство, как Вэй, Я еще понял бы, если бы вы этого не желали, но если вы этого действительно желаете, то просто прикажите завоевать его, и все. Цзэн сказал, «Вы говорите не то. У меня здесь есть десять мужей из вы, и если я соберусь на это царство походом, все десять скажут, что это противоречит долгу. И если я захвачу это царство, я окажусь нарушившим долг». Так, во времена Дзянцзы, царство Вэй десятью мужами умело сдержать войска Джао до самой его смерти. Вэй, можно сказать, умели выбирать людей для службы. Десять мужей отправились в путь, а страна обрела мир. А Дзянцзы, можно сказать, что он умел следовать добрым советам. Он слушал тех мужей и не нападал на малых не грабил слабых и не заслужил недоброй славы. Когда выиски Вэньхоу проезжал мимо ворот дома Дуань Ганьму, он склонился в своей колеснице. Слуга у него спросил: "От чего вы поклонились?" Тот отвечал: "Разве это не дом Дуань Ганьму? Дуань Ганьму несомненно разумный муж. Как же я могу не склоняться перед ним?" К тому же я слышал, что Дуань Ганьму не желал бы поменяться со мной местами. Как же я посмею смотреть на него свысока? Дуань Ганьму славен своей Д добродетелью, а я славен лишь своими землями. Он богат своим чувством долга, а я богат всего лишь своим имением. Тогда слуга спросил, отчего бы тогда вам не поставить его первым министром? И действительно, тот попросил Дуань-Ганьму стать первым министром, но Дуань-Ганьму отказался принять назначение. Тогда правитель назначил ему жалование в миллион даней и стал его время от времени навещать. Народ был этому рад и в похвалу этому сложил такой куплет. «Любит наш правитель правду и Дуань-Ганьму в почете, любит наш правитель верных». И Дуань наш наверху. Через некоторое время в Цинь стали собирать войска, чтобы напасть на Вэй. Тогда сыма -тан предстал пред цинским правителем и сказал «Дуань Ганму – муж разумный, правитель Вэй оказывает ему почести. И все об этом знают. Лучше бы не идти войной». Цинский правитель счел это разумным, остановил войска и отказался от похода. Войский Вэньхоу, можно сказать, умел воевать, ибо стоит лишь людям узнать, что благородный муж собрался на войну, и даже еще до выхода его войска победа ему обеспечена. Когда же на войну собирается заврядный человек, Грохот барабанов подобен грому, от криков дрожит земля, пыль летит до небес, падает дождь стрел, убитых и раненых вывозят телегами, ступают по кишкам, забрызганным кровью невинного народа. Убитых целые озера. Неизвестно, останется ли царство, будет ли жив правитель. Как же это далеко от долга и милосердия».